У герцога день еще не начинался. Рассерженный и возбужденный событиями прошедшего дня, он уснул очень поздно. Поэтому, когда маркиз Дебрюер приказал камердинеру валамбреза доложить о себе, у того от ужаса глаза полезли на лоб. Разбудить герцога! Войти к нему прежде, чем он изволит позвонить! Это все равно, что проникнуть в клетку барканского льва или индийского тигра. Даже если герцог ложился спать в добром расположении духа, просыпался он обычно гневливым. «Лучше вам, сударь, обождать или прийти попозже», — посоветовал лакей, содрогаясь при мысли о такой дерзости. «Его светлости еще не изволили позвонить, и я не смею. Доложи о маркизе Добриере, иначе я выше будь вере войду сам», — крикнул поклонник Зербины с дрожью гнева в голосе. — Мне нужно ни мешкой, ни минуты увидеть твоего хозяина по весьма важному вопросу, по делу чести. — Ах, вот что! Речь идет о дуэли, — сразу же смягчился слуга. — Почему вы так прямо не сказали? Я сейчас же доложу о вас его светлости. Господин герцог лег вчера таким разъяренным, что будет доволен, если его разбудят ради ссоры, дающий повод подраться. И камердинер с решительным видом направился в выпочевальню, попросив маркиза подождать несколько минут. При звуке открывшейся и вновь прикрывшейся двери Валамбрес окончательно стряхнул с себя дремоту и привскочил так резко, что затрещала кровать. Он искал глазами, чем бы запустить в голову камердинера. «Чтобы черт пропорол брюхо такому болвану, который посмел прерывать мой сон!» — сердито закричал он. Я же тебе приказывал не входить без зова. Заслушай, велю дворецкому дать тебе сто плетей. Теперь уж как мне уснуть? Я был испугался, что эта любвеобильная коризанда нарушает мой покой. — Ваша светлость, если пожелаете, можете запороть меня до смерти, — смиренно ответил камердинер. Но я позволил себе нарушить запрет по весьма уважительной причине. Господин маркиз Дебриер... «Желает видеть вашу светлость, и, насколько я понял, речь идет о дуэли. Они в обычаи вашей светлости уклонятся от такого рода посещений». «Маркиз де Бриер протянул герцог, — «не припомню, чтобы у нас с ним была какая-то стычка. Да и не беседовали мы между собой уже давно. Может быть, он думает, что я хочу отбить у него зербину. Влюбленные всегда воображают, будто другие зарятся на предметах страсти». «Итак, Пикар, подай мне шлафрок и задерни полок, чтобы не видно было неубранной постели. Нехорошо, чтобы этот славный маркиз дожидался слишком долго». Пикар достал из гардероба и подал герцогу роскошный халат, подобие венецианской мантии, где по золотому полю был раскинут узор из черных бархатных цветов. Валамбрес стянул его шнуром у бедер, подчеркнув тонкость своего стана, с беззаботным видом расположился в кресле и приказал слуге «Проси». «Господин маркиз де Брюер! объявил Пикар, распахивая двери на обе створки. «Добрый день, маркиз!» — начал молодой герцог Деваламбрес, поднявшись с кресла. «Рад вас приветствовать, какова бы ни была причина вашего прихода. Пикар, подвинь кресло господину маркизу». Извините меня за то, что я принимаю вас посреди такого беспорядка и в утреннем наряде, и столкуйте это не как недостаток учтивости, а как желание поскорее принять вас. Простите и вы непозволительную настойчивость, с какой я потревожил ваш сон, быть может, исполненный пленительных грез, ответил Маркиз. Но на меня возложено поручение, которое между людьми и благородной крови не терпит отлагательств. «Вы крайне заинтересовали меня», — заметил Валамбрес. «Ума не приложу, что это за неотложное дело». «Без сомнения вы, герцог, запамятовали некоторые обстоятельства вчерашнего вечера», — пояснил Маркиз Дубриер. «Такие ничтожные подробности недостойны запечатлеться у вас в памяти, поэтому, если позволите, я вам напомню их». В уборной для актрисы «Вы почтили лесным вниманием молодую особу, играющую простушек. Изабеллу, так, кажется, ее зовут. Из шалости, которую я со своей стороны не считаю предосудительной, вы пожелали приклеить ей на грудь злодейку. Это намерение, которое я не собираюсь судить, сильно задело одного из актеров, капитана Фракаса, и он имел смелость удержать вашу руку». «Вы самый точный и добросовестный из историографов Маркиз», — перебил Валамбрес. «Все так от слова до слова, но позвольте закончить рассказ. Я посулил этому негодяю, по наглости равному дворянину, задать ему хорошую порку, самое подходящее наказание для проходимцев его звания. Нет большой беды в том, чтобы проучить на такой манер провинившегося офигляра или писаку, невозмутимо подтвердил маркиз. Эти канальи не стоят палок, которые ломают об их спины. Но тут дело иное. Под именем капитана Фракаса, который, кстати, порядком потрепал ваших молодцов, скрывается барон де Сиганьяк, дворянин старинного рода и одной из лучших гасконских фамилий. Никто не скажет ничего дурного на его счет. «Какого же черта он затесался в труппу комедиантов?» — спросил молодой герцог де Валамбрес, теребя кисти своего халата. «Мог ли я заподозрить, что подомок сиганьяков укрылся под шутовской одеждой и под накладным носом, выкрашенным в красный цвет?» «На первый ваш вопрос я отвечу без промедления», — сказал Маркиз. «Между нами говоря, мне кажется, барон сильно увлекся Изабеллой». Не имея возможности оставить ее у себя в замке, он, чтобы не разлучаться с предметом своей страсти, сам вступил в труппу актером. Кому, как не вам, одобрить эту романтическую затею, разда моего сердца заняла ваше воображение? Да, конечно, все это я допускаю, но, согласитесь, мне трудно было догадаться об этой любовной интриге, а поступок капитана Фракаса был дерзок, «Дерзок со стороны комедианта», — подхватил господин Дебриер, «но вполне естествен со стороны дворянина, преревновавшего свою возлюбленную. А посему капитан Фракас сбрасывает маску и в качестве бароны де Сиганьяка через мое посредство передает вам вызов, требуя у вас удовлетворения за учиненную ему обиду». «Но кто докажет мне?» — возразил Валамбрес, — что комедийный бахвал из бродячей труппы не низкопробный интриган, присвоивший себе благородное имя Сиганьяков, чтобы я оказал ему честь своей шпагою выбить у него из рук бутафорскую колотушку. «Знаете, герцог, я не взялся бы служить свидетелем и секундантом человеку худородному с достоинством», — ответил маркиз де Брюер. Я лично знаю барону де Сиганьяка, его замок находится всего в нескольких лье от моих поместий. Я за него ручаюсь. Впрочем, если вы все же сомневаетесь в его происхождении, у меня под рукой документы, могущие безоговорочно убедить вас. Разрешите позвать моего лакея, который дожидается в прихожей и вручит вам эти грамоты. В том нет ни малейшей надобности, — возразил Валамбрес. Мне достаточно вашего слова. Я принимаю вызов. Кавалер Давидоленко, мой друг, будет при мне секундантом. Благоводите сговориться с ним. Я согласен на любое оружие и на любые условия. Я не прочь узнать, так ли хорошо барон де Сиганьяк отражает удары шпаги, как капитан Фракас удары палок. Прелестная Изабелла увенчает победителя, как в доброе старое время на рыцарских турнирах. «Но дозвольте мне удалиться. Господин Давидоленк, которому отведены покои у меня в доме, не замедлится идти вниз, и вы с ним договоритесь о месте, часе и оружии. За сим Беза Авуэстро мерседламана, кабальеру. Целую кавалер руку вашей милости. С этими словами герцог де Валамбрес отвесил маркизу Дебриеру изысканно учтивый поклон и, приподняв тяжелую штофную портьеру, исчез за ней. Несколько минут спустя явился кавалер Давидоленг, чтобы вместе с маркизом выработать условия. Они выбрали шпагу, как естественное оружие дворянина, встречу же назначили на завтра, потому что Сиганьяк не желал в случае ранения или смерти сорвать спектакль, объявленный по всему городу. А местом действия избрали лужок за городскими стенами, облюбованный дуэлистами Пуатье по причине уединенности, утоптанной почвы и удобного местоположения. Маркиз де Брюер вернулся в гостиницу «Герб Франции» и отдал Сиганьяку отчет о выполненном поручении, а барон с жаром поблагодарил за столь успешно улаженное дело – ибо ему бередило душу воспоминания о наглых и непристойных взглядах герцога, обращенных на Изабеллу».